Глава пятнадцатая. Покончив с ужином, они поблагодарили Хулио, вышли из ресторана, спустились по лестнице и прошли на террасу. Часы показывали половину десятого. Мужчины уселись за столик и каждый заказал себе то, что ему нравилось: Миллер капучино, а Дронго черный чай. Но едва официант выполнил заказ, как к ним подбежал один из сотрудников охраны, дежуривший у дверей. Кто из вас, сеньор Миллер? Это я, ответил тот. Что у вас случилось? Нас просили найти вас и передать, что в отель вернулся сеньор Калимуллен, которого вы искали. Он приехал на своей машине, которую оставил на стоянке. На какой машине? На Peugeot, пояснил охранник. Мы не стали его задерживать, он вошёл в отель. Где он сейчас? перебил его Миллер. поднимается к себе в номер, сообщила охранник. Нас просили передать вам. Не дослушав его, эксперты направились к лифту. Нелогичность действий более загадочна, чем логика, произнёс Миллер. Они вошли в кабину лифта. Не понимаю, почему он уехал и почему вернулся, сказал Дронга, нажимая на кнопку пятого этажа. Кабина лифта поползла вверх. Сейчас мы это узнаем, твёрдо пообещал Миллер, и, посмотрев на возвышающегося над ним атлетически сложённого Дронга, вдруг улыбнулся. Как хорошо, что нам не нужно вызывать полицию. Думаю, ты поможешь мне справиться с эксцессами, которые могут произойти из-за нервного срыва нашего подопечного. Дронго усмехнулся. Хотите использовать меня в качестве грубой физической силы? шутливо уточнил он. Не нужно так прямо, возразил Миллер. У тебя прекрасные мозги, и ты это знаешь. Но в некоторых особых случаях очень неплохо иметь хорошие кулаки, хотя я не сторонник подобных действий. Я тоже признался Дронга. "Но вы правы. Клиент сейчас пошёл нервный и иногда пытается решить свои вопросы с помощью кулаков". Оба рассмеялись. Кабина лифта остановилась на пятом этаже, и они вышли в коридор. "Он может быть у себя в номере", предположил Дронга. "Это как раз у меня за стеной. Вчера я слышал их перебранку, когда стоял на балконе. Если у них открыта дверь на балкон, Можно слышать всё, о чём они говорят. Предлагаю не торопиться, отреагировал Миллер. Давай войдём в твой номер и постараемся услышать, о чём он говорит со своей женой. Калимулин не сможет сбежать. Всё равно через несколько минут здесь будет комиссар Корвальо. Эксперты прошли по коридору. Дронга достал свою карточку-ключ, открыл дверь, и они тихо вошли в номер. Дронга поднял с пола коробку со статуэткой старика-китайца из магазина Ладро и пронёс её в комнату. Затем осторожно открыл дверь на балкон, прислушался. Но до них доносились лишь невнятные крики Елены Калимуллиной. "Ничего не слышно", сообщил он. прошёл к железобетонной перегородке, отделяющей его балкон от соседнего, и прислушался. Отсюда уже можно было различить, что она кричит, и даже, что гораздо тише, говорит Вадим. "Ты идиот!" бушевала Лена. "Почему ты мне ничего не сказал?" "Я не хотел тебя пугать", оправдывался он. "Как это пугать? Не нужно было этого делать." Господи, как я могла связать свою жизнь с таким придурком? О чем ты только думал, когда решил это сделать? Миллер вышел следом за Дронго на балкон и встал рядом. Достал сигару. Что-нибудь слышно? – поинтересовался он. Она его ругает, шепотом сообщил Дронго. Говорит, что он не должен был этого делать. Это а не про убийство? пока не понял. Дронго прижался к перегородке, прислушиваясь. Всё, закричал теперь уже Вадим. Мы с тобой немедленно разводимся. Как только приедем в Москву, сразу подадим на развод. Пожалуйста, согласилась жена. Ты мне надоел. И как я только не видела, за какое ничтожество я выходила замуж. А ведь мама меня предупреждала. Ты всю жизнь сидишь на шее у других. У тебя инфантилизм. Ты типичный мамин сынок. А ты типичная стерва. Довела меня до такого состояния, что я вынужден отсюда убегать. Думаешь, я от хорошей жизни это сделал? Ты всегда был кретином, и не смей меня ругать. Кто ты такой, чтобы меня осуждать? Над тобой все смеются, даже эти сыщики приходят ко мне и смеются над тобой, над нашей идиотской жизнью. Хватит. Это не твоё дело. И твой сегодняшний идиотизм тоже не моё дело. Решил себя показать? Нет, я думал помочь нашей семье. Только поэтому и поехал туда. Не рассказывай мне сказки, никогда не поверю. Ты только и делаешь, что меня ругаешь, когда я говорю тебе правду. Дронга поднял руку, показывая Миллеру, что сейчас собеседники могут сказать самое важное. Я устал от твоей болтовни. Ну, и что у тебя получилось? Теперь все будут знать, что ты последний идиот. Аркадий и Алла видели, как ты ходил по городу. Я им сказал, что буду ждать на углу. Он тоже хорош, гусь. Даже сигареты просто так не даст. И ничего остального, то даёт, то берёт. А ты отцепись от меня. Тебе уже сказали, что тебя ищет полиция. Они обвиняют тебя в убийстве Нины. Теперь все узнают, что ты не только дурак, но и убийца. Заткнись. Это не твоё дело. Лучше сидеть в тюрьме, чем слушать твои дурацкие разговоры. Тебя уже ищет полиция. Лучше пойди и сдайся. Может, тебя пожалеют, не повесят как собаку. И я тебя убью, закричал Вадим. Кажется, нам пора вмешаться, решил Дронга. Накал семейных страстей достиг точки кипения. Если мы сейчас не вмешаемся, боюсь, что у нас будет второй труп. Идёмте, откликнулся Миллер. Не будем ждать комиссара. Они вышли из номера в коридор и сильно постучали в соседнюю дверь. "На помощь!" закричала в этот момент Лена. "Он меня убивает!" Только этого не хватало, разозлился Дронга. Несчастные люди, приехать на такой курорт и так портить жизнь друг другу. "Отойдите, мистер Миллер, я выломаю дверь!" Он разбежался и бросился на дверь. Замок жалобно скрипнул, дверь под ударом Дронга дрогнула. Он подумал, что сейчас в коридор выбегут все соседи. Разбежавшись, ещё раз всем телом ударился об дверь. Замок не смог выдержать такого напора, тем более что он не был заперт, а всего лишь защёлкнут на язычок. Замок сломался, дверь открылась. Дронга едва не упал. Вместе с Миллером они вбежали в комнату. На кровати лежала растрёпанная Лена. Было очевидно, что Вадим душил её, схватив за горло. Но, видимо, услышав стук в дверь и крики, бросил жену и побежал на балкон. Дверь туда была открыта, а он пытался перелезть на соседний балкон в номер Дронга. "Это он!" закричала Лена, показывая на убегающего мужа. "Он убийца, убийца!" Дронга бросился на балкон. Увидев направляющегося к нему человека, Вадим испугался ещё больше. Было заметно, что он находится в состоянии крайнего возбуждения. Вадим был в тёмных брюках и в обычных кожаных ботинках, явно не приспособленных для того, чтобы лазить по балконам. Он выругался и поскользнулся. Нога соскочила с перил, и Вадим повис на одной руке. "Ой!" закричала Лена, увидев в каком положении оказался её супруг. "Он сейчас упадёт! Дайте мне вторую руку!" крикнул Доронго, бросаясь к перилам и протягивая руку, чтобы схватить Калимуллина. Тот, повиснув на одной руке, попытался дотянуться второй до перил, но было заметно, что он не может подтащить своё тело. Сказывались годы отсутствия элементарных физических упражнений. Помогите ему! взывала Лена, выбежав на балкон следом за Дронга. Уйди от меня! в последний раз пробормотал её муж. Давай руку! ещё раз крикнул Дронга. Но Вадим взглянул на свою жену, затем на Дронга и вдруг покачал головой. На соседних балконах появились люди, привлечённые криками. Снизу уже поднимались сотрудники полиции и охраны. Руку! Дронга подумал, что будет лучше, если он сам полезет за этим типом, и уже перегнулся через перила, когда услышал хрип Вадима. Не нужно Все было так глупо. Калимулин неожиданно разжал правую руку. В последний момент Дронго попытался схватить его, но не успел. Лена дико закричала. Миллер с досады сломал свою сигару. Вадим полетел вниз. У него не было никаких шансов остаться в живых. Он упал на бетонную площадку, служившую потолком для зимнего сада. Если бы Вадиму умудрился попасть на стекло и затем, разбив его на деревья, то, возможно, остался бы в живых. Но послышался характерный хруст и больше ничего. На бетонной плите осталось лишь жижа из человеческого мяса, костей, крови и волос, освещаемая электрическим светом фонарей, установленных по всему периметру крыши. "Нет!" завязала Лена. "Неправда!" Кто-то громко закричал следом за ней. Очевидно, падение Вадима видели многие. Где-то заплакал ребёнок. Миллер схватил за плечи Лену, тащил её в комнату. Дронга ещё постоял на балконе, глядя вниз. Всё было кончено. Затем повернулся, медленно вошёл в комнату. Лена находилась в безумном состоянии, её колотила истерика. Очевидно, Такого исхода она не ожидала. Может, это лучшее, что он мог сделать, подумал Дронга. Единственный решительный шаг в его неудавшейся жизни. Или нет. Первый раз он поступил благородно в институте, когда спасал свою сокурсницу. И второй раз теперь, когда разжал руку. Он был в таком состоянии, что не хотел, чтобы его спасли. Просто не хотел больше жить. В номер ворвались сотрудники полиции. Сразу двое из них выбежали на балкон, посмотрели вниз. Что случилось? обратился к Дронга офицер, говорящий по-английски. Кто его толкнул? Он не хотел больше жить, объяснил Дронга. Как это не хотел? не понял офицер. Его толкнули или он упал сам? Он бросился сам, пояснил Дронга. Все видели, как он хотел перелезть на чужой балкон, но сорвался. А потом разжал руку. Я думаю, вы можете констатировать это как самоубийство. Сейчас приедет сеньор Карвалью, сообщил офицер, неприязненно глядя на него. Это тот самый сеньор, о котором нас предупреждали? Тот самый. Он вернулся в отель минут 10 назад. Как он мог приехать в отель, миновав ваши посты? Наверное, проехал через посёлок, пояснил офицер. Там у нас нет поста. Из города сюда можно добраться через посёлок, но отсюда никуда нельзя уехать. Поэтому в посёлке наших постов нет. Рыбаки возят в город рыбу, и мы их не проверяем. В самой Валенсии много постов, и на всех центральных дорогах тоже стоят проверяющие. А машина, которая въезжает в посёлок, уже никуда не может уехать. Она остаётся здесь, как в бутылке. А туда обратно машина может ехать? спросил Дронга. Конечно. Но не дальше Валенсии. При выезде из города везде организованы посты, а здесь их нет, потому что Эль-Солер считается пригородом Валенсии. Мы же не можем устроить посты на всех дорогах. Понятно. Дронго увидел, что Миллер, подняв телефонную трубку, вызывает врача для впавшей в истерику Лены. Затем, оставив потрясённую горем женщину, они оба вышли в коридор. Расследование закончено, произнёс Миллер. Мы с тобой слышали, как они ругались. Несчастная женщина, сознание собственной вины теперь сделает её ненормальной. По-моему, она и так была немного не в себе. Думаю, это истерика. Первое проявление её безумия. Что же мы скажем Карвалью, поинтересовался Дронга? Расскажем ему правду, предложил Миллер. По коридору им навстречу спешил менеджер, дежуривший в этот вечер в отеле. Какой ужас, пробормотал он. Менеджер был красив, с небольшой полоской усов. жгучими тёмными глазами, чёрными, немного кудрявыми волосами, он напоминал латиноамериканских киноактёров. Даже кокетливая родинка на щеке. И при этом менеджер был абсолютно глуп, как только может быть глуп, очень красивый мужчина. Второе убийство подряд сокрушался он. Газеты уничтожат наш отель. Об этом передадут во всех выпусках новостей. Нет, возразил Дронга. Второго убийства не было, это настоящий несчастный случай. Бедняга сорвался с балкона. Человек 20 ваших гостей видели, как он упал. Его никто не толкал и не принуждал лезть на балкон. Вы можете не волноваться. Этот несчастный случай не имеет никакого отношения к случившемуся дню убийству. Вы уверены? прошептал растерявшийся менеджер. Я могу всем именно так говорить? Абсолютно. Я сам стоял на балконе. Идите и успокойте ваших постояльцев. Менеджер повернулся и пошёл обратно к лифту. Миллер посмотрел в окно. В коридоре все комнаты выходили на море и располагались с левой стороны. А с правой стороны вдоль коридоров тянулись ровные ряды больших окон. Ты правильно сказал про несчастный случай, меланхолично заметил он. Хотя я думаю, что это самое настоящее убийство, и убийцу мы видели это его жена. Когда так доводишь мужа, Нужно быть готовой к тому, что он в один прекрасный день выбросится с балкона. Что и произошло, закончил Дронга. Не вините себя, коллега повернулся к нему Миллер, вновь переходя на вы. Этот тип выбросился бы при любых обстоятельствах. Их визит в отель Сидисалер лишь ускорил события